и велел забыть. Как только падешь на вид, ссылкой не отделаешься. — Кстати, — послышалось из-за занавески, — я испытал этот страх еще до революции. Я пришла на кафедру химии к господину Столетову. Ему нечего было сказать по сути дела, но он не стал читать, что может принести немытая цыганка. Где швейцар? Кто опустил ее в стены? «Мамочка, сколько раз вам говорить? Это был не Столетов. А Академик Бах. Столетов никогда бы себе не позволил таких слов. Может быть, память играет со мной жестокие шутки? А на какие только уловки не шел Василий Генрихович, чтобы скрыть свои способности, но это не удалось?» «Василий Генрихович, это мой папа», — объяснил Бруно. Папа командовал дивизией у командарма Егорова. Он делал вид, что почти неграмотный, но проговорился. А что вася оставалось делать Дивизия попала в холеру. Пришлось придумать сыворотку для лечения. Когда все выздоровели, 600 больных, не считая гражданских лиц, то, конечно же, об этом сообщили Троцкому. А Троцкий вызвал Василия в Москву, к несчастью, Не расстреляли, а лабораторию. — А судьба, — сыворотки от холеры, — спросил Минц, — ведь таковой и сегодня не существует. — В лабораторию Васичи кисты расстреляли из пушек, — послышался голос из занавески. — Это совпало с репрессиями против анархистов в армии, ведь Вася когда-то был анархистом. Минц осторожно спросил. — А кто из вас... Я имею в виду вас или вашего батюшку. Кто из вас интересовался математикой? — Вы все теореме ферма спросила мама из-за занавески. — В частности? — Я вам многим обязана, профессор, — сказала мама. — Несколько лет я не могла позволить себе даже рюмку этого зелья. — Понимаете, мы с Бруно столько лет боялись. Столько лет таились, что начали записывать некоторые результаты своих размышлений лишь недавно, с начала девяностых годов. Кое-что сохранилось от Васи. — Я не получил настоящего образования, — сказал Бруно. — Приходилось самому проходить в университеты. — А ваш отец? Дверь из коридора открылась, и в комнату сунула с рожа Марии Семенны, женщины пожилой и толстолицей. — Я вам сама скажу, они от страха врать будут, — заявила она. — Василий Генрихович чистой души человек. Он всегда здесь жил еще с тех времен. Бруно Васильевич кинулся к двери и захлопнул ее, чуть не прищемив соседке нос, и уже сквозь дверь закричал. — И не смейте вмешиваться в нашу жизнь! — И сколько можно трепетать! — не отступала соседка. — Времена у нас другие пошли! Из-за занавески послышался стрёк о пишущей машинки Это настолько удивило Льва Христофоровича, что он сделал шаг и заглянул за занавеску. Он увидел, что мама поставила на колени старинную портативную машинку и строчит на ней. «Не обращайте внимания», — сказал Бруно, — «это у неё рефлекс. Всё от волнения и от шампанского. А нельзя ли мне ознакомиться? Ничего интересного не найдёте». — сказал Бруно Васильевич. — Не надо копаться в прошлом. Мама оторвалась от машинки. — Я вечно воюю с мальчиком, — сказала она. — Но он у нас кормилец. Куда мне без него? Возьмут в приют, машинку отнимут. Вот я и помру. — Времена изменились, — Минс невольно повторил слова соседки. — Чего вы боитесь? — При удачном стечении обстоятельств доказательство теоремы фирма принесет вам сотни тысяч долларов. — Вы думаете, что мы выжившие из ума хареты закричала мама. — Мы не хуже вас знаем, что времена изменились. Уже семь лет, как мы посылаем наши статьи и заметки в серьезные журналы, нам даже не отвечают. — Но почему? — А что бы вы сделали на месте редактора журнала «Природа»? Если получили статью о практических проблемах бессмертия с обратным адресом «Великий гусляр», улица Кривобокая, не пожимайте плечами. У них там тоже есть мусорная кардина, так что для нас нет разницы».